Глава 15. Король умер, да здравствует король. Спустя несколько минут вошли Екатерина и герцог Олансонский, дрожа от ярости и бледный от страха. Генрих угадал, Екатерина знала все и рассказала Франсуа. Они сделали несколько шагов и остановились в ожидании. Генрих.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 Я выбирал такого регента, который принял бы королевскую корону только на хранение и держал бы её под своей рукой, а не надевал бы себе на голову. Этот регент король Наварский. Приветствуйте его, мадам. Приветствуйте его, брат мой. И подтверждая жестом свою последнюю волю, Карл сам приветствовал Генриха.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 Нансе! крикнул Карл. Нансе, сюда ко мне! Я приказываю, я требую Нансе! Арестуйте мою мать, арестуйте моего брата, арестуйте! Хлынувшее горлом кровь прервала слова Карла, и в том мгновении, когда начальник охраны открыл дверь, король, задыхаясь, хрипел на своей кровати. Нансе слышал только своё имя.